Глава 8. Пересекая пространство, через которое они входили, Джульетта разглядела впереди высокие силуэты. Вблизи они оказались хрупкими ветвями почти голых деревьев, целого леса деревьев. Между ними велась узкая тропа, и Джульетта шла, пригибаясь под щедушными ветками, пока не достигла Прогалины. Сверху вниз. Лился белый свет, в бледном луче дрейфовала пыль, жесткий, неестественный свет прожектора, и Джульетта подождала, но потом сдалась и зашагала дальше, не зная, пропустила ли сцену, или свет горел постоянно, освещая медленный танец пылинок. Тут и там на деревьях запрогалены, висели серебряные украшения. Одного Джульетта коснулась, оно повернулось на нити, и благодушно улыбающееся стариковское лицо сменилось злобно сморщенным лицом гнома. Джульетта убрала руку, и снова явилось лицо старика, но теперь она знала, что там на обороте, и в доброй улыбке как будто различала тень насмешки. Джульетта пошла дальше, немного волнуясь, оставляя позади крутящиеся подвески, сменяющие друг друга оскал и улыбку. За лесом открылась улица, окаймленная торговыми заведениями со свинцованными витринами. Обычная на вид галантерея соседствовала с магазином, полным разбитой домашней утвари, а в следующем не было ничего, кроме трех богато обрамленных портретов, на мольбертах за прилавком. Портреты — пожилые мужчина и женщина и девочка в высоком жестком воротнике смотрели наружу, как трио возмущенных владельцев. За последней витриной открылась более теплая успокоительная сцена. В янтарном свете магазина совсем седой мужчина полировал медные гирьки старинных весов. Мимо Джульетты прошла женщина в маске с лентами. Открыла дверь, и он поднял глаза, просияв, словно увидел старейшего, любимейшего друга. Бросился навстречу, схватил женщину за руку и повел ее в глубину магазина. Джульетта подождала, но дверь за стойкой не открылась. Ни старик, ни женщина так и не появились. И она пошла дальше. В конце улицы Она отыскала белую дверь, утопленную в стене из тяжелого камня. Из-за двери доносился перебор нот, ярче и ближе, чем музыка, игравшая с тех пор, как она пришла на локацию. Открыв дверь, она очутилась в небольшом клубе. Пары в масках сидели за столиками, потягивали напитки и слушали, как старик играет над дряхлом пианино. Выглядел он так, словно вышел из голливудского фильма. На глаза надвинута Федора. Сигара свисает с губ. Дверь в дальней стене открылась, и в зал вошла женщина. Она была в голубом бисерном платье и несла клетку, где стрекотала металлическая птица на проволочной жердочке. Клетку женщина поставила возле пианино, И темным хриплым голосом повела мелодию. Хотелось остаться, окунуться во все нюансы сцены, разобраться, что все это значит. Но тысячи других неувиденных событий искрили и притягивали к себе. Перешагнув порог дальние двери, Джульетта ступила в вагон. Двери купе скрывались за голубыми, бархатными портьерами, А ступеньки в конце вагона. Вели наверх, похоже, в церковь. Когда Джульетта повернула ручку, в тяжелой двери открылась лишь одна низкая панель, и пришлось пригнуться, чтобы протиснуться в галерею, полную стеклянных снежных шаров. В художественной студии женщина рисовала девушку, обнаженную под текучей прозрачной тканью. За ними тикали часы. Вторая стрелка бесконечно застревала. В широком зале с дорогим паркетом плакала в тени темноволосая девушка, а юноша уходил прочь. С галереи открывался вид на бальный зал с воздушными занавесями, и за ними танцевала, кружилась пара, а с других балконов и через окна в вышине наблюдали лица в масках. «Залы, залы!» Лестница за лестницей, этажи друг с другом не совпадали, а некоторые коридоры откровенно нарушали законы физики. Порой двери не открывались, лестницы никуда не вели, окна смотрели в комнаты, которых иначе не найти. Одни выглядели так, словно их обитатель только что вышел, оставив раскрытую книгу на неубранной кровати. Другие... Как будто в них годами никто не заходил. Стены покрыты фотографиями, набросками, страницами, вырванными из детских книг. Письма и записки вываливались из ящиков на захламленные полы. В неосвещенных углах висели портреты. Лица расплывчаты, как призраки в темноте. Она видела артистов в самом конце коридора, или за редкой решеткой стены в лабиринте, но снова и снова не успевала их догнать. Опять и опять она смотрела не с той стороны зеркального стекла или с балкона на лица без масок, бледно отсвечивающие вдалеке. Всякий раз, когда она натыкалась на сцену, артисты как раз уже уходили, а за ними тянулась прочь толпа и неотступно, вечно стремясь к недостижимому крещенда, играла эта тревожная музыка. В конце сводчатого перехода Джульетта помедлила у ручейка, что бежал по стене в железную решетку в полу, и тут услышала быстрые шаги. Явился темноволосый юноша в серой рубашке, за которым следовала толпа в масках. Джульетта шарахнулась, А он ступил в воду, прижал ладонь к стене, затем к колбу, словно совершал обряд помазания. Затем обернулся, блестя каплями воды на лице. Толпа подалась ближе, и Джульетта едва удержалась в первом ряду. Юноша скользил глазами по лицам под масками, будто что-то искал. Когда его взгляд задержался на Джульете, Пульс у нее подскочил, внутри заискрило предвкушение. Из всеобщей ажитации было ясно, что происходит нечто важное, такое, чего стоит желать и требовать, как встреча со странником. Напряжение раздувалось пузырем. А затем юноша повернулся и протянул руку молодой женщине рядом с Джульеттой. Женщина шагнула вперед споткнувшись от нетерпения, и вместе с артистом исчезла в боковом коридоре, а за ними по пятам устремилась горстка отвергнутых. Прочие развернулись, пошли прочь, от разочарования поникнув плечами, и оставили Джульетту в объятиях внезапной ноющей боли. «Все здесь было почти, вот-вот, но не совсем», ее шаги были тяжелы когда она пошла дальше и в итоге очутилась у подножия лестницы нащупывая путь в темноте она почувствовала под пальцами гладкий бархат отодвинув портьеру вошла в маленькую комнату с пустыми белыми стенами штукатурка местами осыпалась слева стоял шкаф ящики выдвинуты В них плотно упакованные рулоны кинопленки, а на дальней стене двигалась, беззвучно мерцало призрачно тонкое, расплывчатое изображение. Танцовщица, четкость движения и баланс классической балерины, была невыносимо знакома. К горлу снова подступил ком печали, рваный по краям. Изгиб улыбки лунарии, казался заговорщическим. «Не говори ей, не впускай ее». Джульетта развернулась, выскочила из комнаты и побежала вверх по лестнице. Нескончаемая музыка переливалась теперь угрожающе, и Джульетта уже не понимала, где она. В конце концов она вновь вышла к мертвому лесу. Пригибаясь под низкими сучьями, она двинулась по тропе между деревьев, и вышла из театра.